Россиньоль, Людовику XIV. Продолжение. Ноябрь 1688 Ваше Величество уже поняли, что Фобос и Деймос — метафора вооруженной мощи Франции, эпизод с убийством Кур, недавняя кампания, в ходе которой Ваше Величество усмирили мятежных савойских реформаторов — А сомнение, какой из псов нападет первым, означает, что графиня в то время не ведала «ударит Ваше Величество по Голландской республике на севере или по Пфальцу на востоке». Столь же очевидно, что фразы эти предназначались не столько адресату, сколько Вильгельму Оранскому, чьи люди прочли письмо прежде, нежели оно «попало к даво. Менее прозрачен намек на «езду без седла», Я бы допустил, что это некая разновидность любовных утех, но графиня никогда не опускается в письмах до подобной вульгарности. Со временем я понял, что слова эти следует понимать буквально. От некоторых друзей месье я узнал, что мадам и графиня-де-ля-зеры впрямь отправились на верховую прогулку, причем графиня попросила не седлать ее лошадь. Они выехали в сопровождении двух юных ганноверских кузенов-мадам, Когда же вернулись, на лошади графини не было не только седла, но и наездницы. Остальные уверяли, что она не удержалась на конской спине, упала и сильно расшиблась, так что не могла уже ехать верхом. Дело происходило на берегу реки, они сумели докричаться до проходящей лодки, она-то и доставила пострадавшую графиню в ближайший монастырь, который мадам поддерживает от своих щедрот. Там, согласно уверения мадам, графиня должна пребывать, пока не срастутся сломанные кости. Нет надобности говорить, что лишь младенец поверил бы в такую сказочку. Все сочли, что графиня беременна и будет выздоравливать в монастыре ровно столько, сколько надо, чтобы вызвать искусственный выкидыш или родить. Я сам не вспоминал про эту историю, пока несколько недель назад не получил письмо от Даво, Оно было естественно зашифровано, прилагаю расшифровку за вычетом любезностей, формальностей и прочих длиннот.